Глава 20. Лала. Домой вернулись поздно. Волки делали вид, что меня нет на территории, да я и сама старалась лишний раз не отсвечивать. Чувство постоянного наблюдения не давало покоя. Потеряшка, с обеих сторон меня окружили два горячих тела. Наша маленькая девочка. Все планы псу под хвост, выдохнула, вспомнив про Лиму и многомиллионную сделку. Сейчас не хотелось обсуждать охотников и все, что связано с похищением щенков. А еще беременность, которая уже почти случилась. Я еще не чувствовала перемен, но уже знала, что этот ребенок есть и боялась. Поэтому моя психика очень удачно заместила переживание работой. А еще я мечтала о душе, вкусном ужине и сериале, Легком, ни к чему не обязывающем сериале. Придется взять небольшой отпуск. Кир осторожно прикусил мочку уха. Я могу поработать удаленно. Пусть Лима скажет, что на время моего больничного пользуется услугами другого переводчика. Так и сделаем, согласился Илья. Если это тебя успокоит. А сейчас у нас семейный вечер. Идите в душ, а я займусь ужином. Вечер и вправду получился семейным, Теплым, душевным и трепетным. Мужчины рассказывали смешные истории своего детства. Мы попросили Кая дать нам побыть вместе, пояснил Илья. А то им только волю дай, нагрянут всей толпой разрабатывать великий победоносный план. А где другие альфы? Они поселились в гостевых домах, ближе к лесу. Свежий воздух, пятиразовое питание, санаторий просто. Да, мне тоже тут нравится. Может, ну его, этот особняк. Останемся здесь предложил мой черноволосый муж, мечтательно закатив глаза. Ничего не получится, хмыкнул его по братьям. Скоро папеньки подкинут нам свинью в виде управления кланом. Представь, что тогда начнется. Кай нас отсюда за шеи выгнет, как шавок блохастых, чтобы наша буйная семейка не мешала их комфортному существованию. Я представила, как Альфа пытается выставить двух наглых демонов и громко засмеялась. Правда, мысль о том, что скоро придется сменить место жительства, мне совсем не нравилась. С другой стороны, в чем то демоны были правы. Моя квартира была осознана для меня одной, а вот для комфортного проживания семьи, да еще и с ребенком, она не подходила. Сделаем ремонт и переедем, Без боя сдался Кирилл. Кстати, милая, а ты давно знаешь Кару? Вопрос застал меня врасплох. Стало немного стыдно за то, что обманула мужей. Впрочем, очень быстро сама себе напомнила о том, что им тоже до нимба далеко. Так заметно, мужчины ласково улыбнулись, а мои щеки покрылись румянцем. Давно мы в университете познакомились. Хотя сейчас я не понимаю, зачем она там училась. Просто рассмеялся Илья: "Наша дорогая кузина иногда скучает по безбашенной студенческой молодости. Да и знания лишними не бывают". Странно, что она нам ничего о тебе не рассказывала. А зачем? пожала я плечами. Наверняка для нее это был просто эпизод, ничего интересного. Наше знакомство с Карой было не самым обычным. В свое время темпераментная демонесса попыталась меня соблазнить, так сказать, разнообразить свою сексуальную жизнь. А когда я деликатно намекнула на свою традиционную ориентацию, в общем, отказы Кара принимать не умела. И не хотела. Противостояние длилось долгих шесть месяцев и закончилось потасовкой. Вырванные волосы, пара ярких синяков и бутылка деревенского самогона нас примирили. После такого трахаться нельзя, торжественно заявила Кара и залпом выпила мутную жидкость. В тот момент я впервые согласилась с высокомерной стервой. Но подробности этой истории демонам знать не нужно. Ещё не хватало, чтобы жену к собственной сестре ревновали. Я бы не сказал, что для Кары это только эпизод. Ты бы слышала, как она нас облаяла, когда узнала, кого мы затащили в постель. Даже пообещала причинные места оторвать и законсервировать. Она это может, только зачем так жестоко? Сестра подумала, что мы решили тебя соблазнить и бросить. А вы могли? Глупая, чмокнул в нос мой любимый блондин. Теперь ты от нас никуда не денешься, даже если сама захочешь. Это у Кары материнский инстинкт на нашу малышку сработал. Не самый плохой вариант, кстати. Почему? Видишь ли, родная, демоны несколько отличаются от оборотней. Кирилл тщательно подбирал слова, то ли чтобы меня не сильно шокировать, то ли чтобы я быстрее вникла в суть проблемы. Оборотни не борются за власть, практически никогда не оспаривают авторитет альфы и его омеги и очень привязаны друг к другу. А вот у демонов все наоборот. Мы амбициозны и не прочь прогуляться по дорожке из трупов соперников. С детства нам вбивают, что цель важнее средств. Вас могут убить? Нет, отрицательно покачал головой Илья. Но попытки втянуть в скандал и откусить кусок покрупнее будут От этого никто не застрахован. Поэтому, моя любимая ведьма, тебе придется нарастить броню. Ведьма-броненосец? улыбнулась я, в очередной раз обойти неприятную тему стороной. В квартире раздался громкий мужской смех.